Глава седьмая. Просьба повелителю духов. «Я пришёл, чтобы тебя попросить. Я сказал, что у меня просьба, но не было похоже, что Арк откажет. Наоборот, по лицу было видно, что он хотел, чтобы я продолжал. Должно быть, радовался тому, что ему выпить принесли. Нет, скорее он был согласен просто выслушать меня. Может, была и другая причина, я не знал. В общем, я продолжил говорить. «Ты знаешь об огромном барьере на севере?» «Хочу, чтобы ты с ним что-нибудь сделал. Мне надо попасть к демонам». Услышав про огромный барьер, Арк уставился на меня. Он был удивлён, что я о нём знаю. А когда он услышал про демонов, его лицо дрогнуло. В это время никто не знал, что главная база демонов была там. Сейчас это место считалось святой землёй, куда никто не допускался. «У меня полно вопросов, но почему ты просишь меня?» «В стране полно выдающихся волшебников. Проси их». Не знаю, был ли Арк серьёзен, или же это было какое-то ухищрение. Тут он был прав. Начиная с Наклур, в стране было много сильных магов. Однако я знал, что это невозможно. Пробиться через этот барьер с помощью магии очень сложно. Не невозможно, но даже если проделать дыру, она сразу же исчезнет. Благодаря духам. Подобное уже пробовали. И после всех наблюдений обнаружили, что заделывают его духом. Потому помощь Арка была необходима, с его силой можно было разрушить барьер. Хотя это было непросто, но духи его любили. Он мог проделать дыру, которая не восстановится. Именно его способности считалось новым оружием. Но главное, чтобы барьера не стало, а дальше нам будет проще. «Откуда ты это?» Удивленно он смотрел на меня, но я не знал, стоило ли ему говорить. Я и сам пока плохо знал. Хотелось узнать о нём побольше. И всё же сейчас я не знал хода его мыслей. Я видел, как его изменил разговор с Фалиной. А до этого он мучился в нерешительности. Он мог прийти к оаду не помогать нам. Потому надо быть с ним осторожным. Думая об этом, я решил сохранить в тайне то, что проживаю эту жизнь во второй раз. Откуда я знаю, пока секрет. Нам пока есть что обсудить. Лишь это я мог сказать. Арк серьёзно посмотрел на меня. «Что ты собираешься сделать с демонами? Уничтожить?» «Отомстить им за людей?» «Кстати, я так и не говорил про мою цель. Это ведь важно?» «Да. Если их оставить, то они уничтожат людей. Такого будущего я допустить не могу, потому уничтожу их первым». «Вот как?» Услышав мой ответ, Арк опустил взгляд. «В таком случае я не могу помочь», — решительно сказал он. Его ответ меня удивил. «В той жизни Арк помогал уничтожить демонов. Тогда почему сейчас он говорит это?» «Почему? Объясни. Просто потому. Для меня это невозможно. Ты принёс такой замечательный сувенир, и всё же прости. Я понимал, что он отказывал не из ненависти к людям. Но тогда почему он не хочет помогать?» «Не понимаю. Хоть немного. Не поможешь? Я не прошу тебя полностью уничтожать барьер. Мне хватит и бреши, через которую я и мои товарищи могут попасть на Северный остров. Если получится...» «Да, если получится, Морис убьёт несколько высших демонов, и его душа будет завершённой. И тогда он сможет достать Святой Меч Вилуране. А потом демоны уже не будут иметь такого значительного преимущества. Я рассчитывал хотя бы на такую помощь. Я практически молил, и тяжёлые мысли появились на лице Арка. Всё же я... он не знал, что сказать. Похоже, я очень сильно задачил его. Не стоило и дальше на него напирать». Даже если сейчас он не поможет, это не значит, что так будет всегда. Всё же Арк соглашался тогда помогать Морису, А прямо сейчас мне чего-то не хватало. Не знаю чего, но стоило подумать об этом. С этими мыслями я сказал Арку. «Прости, похоже, я слишком спешу. Я не собираюсь заставлять тебя. Если я как-то задел тебя своими словами...» Арк немного просветлел. И тут я вспомнил его разговор с Фалиной. Он выглядел похожим образом, когда говорил с ней. Вот в чём дело. Я сразу же выдал. «Эй, Арк, что за вопрос с долгом, который так тебя изводит?» Когда я спрашивал его о разговоре с Фалиной, он увильнул от ответа. Возможно, в этом не было особого смысла, и ему просто не хотелось говорить. Однако эти слова заставили его широко раскрыть глаза. «Ты это... в каком смысле?» Бормотал он, так что, похоже, слова были важными. Кажется, для Арка вопрос долго имел большое значение. Но я ничего не понимал. И мне нечего было ему ответить. Потому я покачал головой. «Нет, прости. Лишнего сболтнул. Просто забудь». Толку говорить с ним об этом сейчас не было. Я понимал, что для Арка это было чем-то очень важным. Но вот чем именно, я не предполагал. А Эльф спросил у меня. «Как тебя зовут?» О, А? А, я ведь так и не представился». «Я Джон. Джон Сириас». «Вот как Джон. Я Арк. Арк Марсагул». «Приходи ещё, и тогда ты будешь желанным гостем». Его слова были неожиданностью. Но людей он не ненавидел, потому не было ничего в этом странного. Но Арк был не из тех, кто говорит напрямую. Хоть он и не захотел помогать, но был не против пообщаться. А это уже шаг вперёд. Принимая это, я кивнул и ответил. «Да». Тогда и в следующий раз принесу хорошую выпивку. Выпьем вместе снова. Когда мы проснулись на следующее утро, я обратился ко всем. Возвращаемся в город. Мои слова удивили Рааку Трисы и Мирею. Морис особенно переменился в лице. Возможно, он проснулся и услышал наш разговор. Всё же способности у него выдающиеся. Скорее всего, он проснулся из-за того, что подошёл кто-то посторонний. Но смог прочитать атмосферу и не стал вмешиваться в разговор. «Почему? Мы же ещё не встретились с господином Марком. Удивлённо проговорил Рака, а я рассказал о том, что было вчера. «Вообще-то встретились, когда вы все уснули. Я поговорил, о чём хотел, но увы. Хотя он сказал, что встретит, если мы придём ещё. История вышла какая-то несерьёзная». Рака удивился. «Встретит? Это он такое сказал?» «Невероятно!» «Значит, ты его заинтересовал. Хотя отказать в просьбе в его стиле». «Ладно, тогда возвращаемся». После этих слов он стал собирать лагерь, а мы помогать ему. Закончив, мы пошли назад в город. И вот до Тысячелетнего Королевства уже было недалеко. что это?» — внезапно сказал Рааком. Со стороны Тысячелетнего Королевства поднимался дым. «И не один, много». Можно было подумать, что кто-то готовит, но очагов было слишком много. Быть не может, проговорил Рака, и тут... бум бом Стал разноситься звук колокола. Что за звук? Спросил я, и Рака тут же ответил. Похоже, кто-то напал. Надо спешить. Эльф оставил на месте складной лагерь и побежал вперед. И кто же напал? Я задумался, и возможный ответ тут же пришел в голову. На лес эльфов, у которых здесь было преимущество, могли напасть только они. «Надо спешить туда». Так мы все последовали за Раакой. «Ужасно! Но Великое Древо похоже в порядке!» — встревоженно сказал Раака. Многие эльфы вышли наружу и сражались с помощью луков и магии. И противостояли они монстрами-чернокнижникам. На них напали демоны. Однако всё случилось раньше, чем в тот раз. Я не думал, что они заявятся сейчас, и не был готов отражать атаку. Хотя, кажется, нападение было не таким значительным, как рассказывали выжившие эльфы. Тогда были монстры и чернокнижники, которых было не меньше, чем эльфов. Так что в этот раз было проще. В таком случае эльфы здесь как-нибудь справятся. К тому же мы могли помочь. «Джон, спрячьтесь где-нибудь, будьте внимательны. Как появится возможность, убегайте из города. Мы будем сражаться. И заберите отсюда Трис». Трагично сказал нам Намраака. Сейчас он выглядел как старейшина, который должен отбиваться от демонов и защищать город. Как дедушка, он хотел, чтобы мы забрали отсюда Трис. Девушка сейчас была солдатом армии противодействия демонам. Сейчас он обращался с ней не как с эльфийкой, а как с жительницей страны. Однако... «Дедушка, я тоже эльф! Я буду сражаться со всеми вместе!» — крикнула Трис. Для нее это был единственный возможный вариант. На лицо старика можно было прочитать «Не будь капризным ребёнком». «Но что же тогда делать?» «Я же для себя уже всё решил». Я посмотрел на Мориса и Мирею, они ждали, когда я приму решение. Потому я кивнул и сказал «Господин Рака, вы слышали, Трис? Мы тоже поможем». «Не знаю, много ли мы сможем, и всё же будем вам полезно». Старик удивлённо посмотрел на нас. «Вы уверены?» «Конечно, я благодарен, и всё же...» Да.» Если эльфы проиграют, то и нам будет сложнее. Остановим демона вместе! Я, конечно же, говорил не наобум. Среди эльфов многие управляют духами. И как лучники они отличные бойцы. Ещё и почти все маги, так что мы понесём серьёзные потери, если лишимся их. И если в той жизни эльфам оставалось лишь бежать, в этот раз мы могли как-то победить. Пусть у нас не было святого меча, но Морис был превосходным мечником. И с нами была великолепная целительница Мирея. Они не могли погибнуть здесь, но должны были проявить себя. «Джон, я всё понял. Спасибо». «Морис Мирея, вы уверены?» Спросил Рака и они кивнули. Триза же уже сказала, что собирается сражаться. И её дед понимал, что она не послушает, даже если попробовать её остановить. «Тогда полагаюсь на вас. Я отправлюсь к великому древу, чтобы выяснить, что там. А вы уничтожаете монстров. И не вперед. вперёд. Будет опасно, сразу же отходите». С этими словами Рака направился к древу. Трис провожала его взглядом, а потом повернулась ко мне и сказала. «Прости, я вела себя эгоистично. Она считала, что впутала нас в этом. Но мы бы и так остались, в этом я был уверен. Потому и не из-за чего было переживать. Хотя она вряд ли сейчас это поймет, но и были дела поважнее. Потому я сказал девушке. «Трис, сейчас важнее монстра. Упрекать себя будешь потом. Мы обязательно защитим город эльфов от монстров». Услышав мои воодушевляющие слова, она перестала укорять себя. Девушка кивнула и обратилась к нам. «Да, пожалуйста, помогите моему народу!» «Конечно же, всё же я собирался спасти весь этот мир. Если я не смогу спасти одну расу, будущее обречено. Мы направились в глубине города, чтобы убивать монстров».